Глава пятьдесят восьмая. Герцогиня и кот. «О чём вы переговаривались? Кто эти девушки?» Сразу поинтересовалась дофина. «Сёстры Эсса», — ответила я невозмутимо. А сестра и Коко разом вздёрнули брови. «В чём дело? Мне не стоило с ними знакомиться?» «Чёрт ногу сломит в этих родах и отношениях. Дайте мне что попроще». «Эсса — это мелкий баронский род, они вассалы Савадов. Среди них встречались одарённые целители. И да, нас они всегда недолюбливали», — объяснила Куко, прикрыв рот веером. «Конкуренция». «Интересно. Девушки не выглядели враждебно настроенными. Напротив. Наверное, Савады кошмарят и их тоже». Поэтому девицы были рады хотя бы тому, что кто-то вернул с небес на землю обнаглевшего графа. «Враг моего врага, мой друг», — я улыбнулась. «Будем держать девочек на примете. Хорошо, если хотя бы одна из них окажется целителем. Перетянем на свою сторону». «Ты как обычно», — бабуля распрямила плечи и гордо подняла голову. «Идём, мы и так почти самые последние». Мы шли в сторону распахнутых дверей бального зала. Оттуда лилась музыка, напоминающая нежные напевы свирели. Доносился людской гомон и смех. Среди гостей мужчин было всего процентов тридцать. Большинство из них либо старики, либо безусый молодняк. Лишь небольшое количество молодцев в самом соку таких как семейка Савадов. Самые достойные защищают границы вместе со своим герцогом от горцев. А вот такие редиски только соседей третируют. Больше ни на что не способны. Коко рассказывала, что такое магическое выгорание. Почему-то урода Савата оно передаётся по наследству. А ведь когда-то были боевыми магами. Неужели никто до сих пор не научился исцелять этот недуг? Мы прошли сквозь высокие двери, и я замерла на несколько мгновений. Бальный зал поражал воображение своим строгим и одновременно роскошным величием. Высокие потолки казались бесконечными. Сотни маг-светильников, подвешенных на хрустальных цепях, создавали причудливую игру света и тени. «А лето!» — сдавленно ахнула дофина. Я сначала не поняла, в чём дело, а потом поймала на себе взгляды каких-то дам. Взгляды полной зависти, осуждения, ненависти. Даже если бы на мне растаяло платье, это не вызвало бы столь острой реакции. Мой наряд играл нежными переливами в свете магических светильников. И это волшебство здесь было более заметным, чем в холле. Нейра Латиса словно предвидела будущее. Она всё знала, всё просчитала. От внимания стало немного неловко, но я прокручивала в голове голосом Кокурдии фразы. «Будь невозмутима, сохраняй достоинство и гордость». Поздно жаться в уголке, на меня уже все смотрят. Влажная ладошка дофины нащупала мою ладонь в складках платья и сжала ее. Сестра ужасно трусила, была бледной, но старалась держаться молодцом. Цветок в прическе и платье, блистающие каплями росы делали ее образ нежным и ранимым. Мы встали в очередь позади неизвестной мне дворянской семьи. Когда кто-то приближался к герцогине, распорядитель церемонии опускал на мраморный пол посох, высекая искры, язычно называл имя рода. Сзади сплетничали какие-то нейры, и я невольно навострила уши. «Как думаешь, герцог Моро будет на приёме? Сможет отлучиться со службы хоть на минуточку? Так хочется его увидеть». Последовал томный вздох. С ума сошла Силь. Он сейчас на границе, нардов гоняет. Мой старший брат служит под его началом. Ответила с гордостью вторая нейра. «Да знаю я, но помечтать ведь можно». Говорят, после нашей победы герцог женится. А мне бы хоть танец с ним потанцевать. Удивительно, что такой видный мужчина до сих пор не женат. Но король не намерен больше позволить ему ходить холостым. Род Моро необходимо продлить. Я бы не отказалась потрудиться на благо продления рода Моро. Сдавленно захихикала Силе. Вот болтушки. И не стыдно им сплетничать прямо у герцогени под носом. Я бросила неодобрительный взгляд через плечо. Ну надо же, потрудиться она не против. Тьфу! Что за мысль бродит в этой хорошенькой головке? Я поймала себя на том, что ворчу как самая настоящая бабка. И откуда только взялось раздражение. Но рассуждать на эту тему было некогда. Подошла наша очередь. Сама вдовствующая герцогиня восседала на возвышении, словно королева на троне. Её холодный взгляд скользил по собравшимся, ни на ком не задерживаясь подолгу. Она бросала гостям дежурные фразы, кивала и принимала комплименты. Циринция Моро выглядела моложе своего возраста. Точёные черты лица, длинная белая шея, изящные покатые плечи и туго перетянутая талия делали её похожей на статуэтку. Тёмные волосы, собранные в высокую прическу, украшала серебряная сеточка с крупными жемчужинами. Они же сияли на высоком вороте бархатного зелёного платья. Любит она этот цвет. Кокордия говорила, что Циринция тоже маг. Но магия у неё не боевая, как у покойного мужа и сына, а бытовая. И она её всегда стыдилась. Вот не понимаю, откуда этот стыд. Быть бытовым магом — это же замечательно и выгодно. Не приходится тратиться на бесконечную подзарядку артефактов, коими напичкан любой замок. Можно всегда держать в чистоте одежду и обувь, а уборка делается на раз-два. В общем, не понять мне заморочки аристократов. Когда мы приблизились для приветствия, губы вдовствующей герцогини тронула едва заметная улыбка, но глаза остались ледяными. Распорядитель церемонии ударил посохом об пол и выкрикнул, чтобы все даже глухие слышали. Графиня Гатар с внучками. на Нейраолетта и на Нейрадафина. Мы вежливо склонили головы. Графиня Кокордия произнесла циринция тоном, в котором не слышалось ни грамма тепла, словно мы были мошками по сравнению с ней. Рада видеть вас и ваших подопечных. Ваша светлость, Кокордия выдавила улыбку. Для нас честь присутствовать на вашем приёме. Пока мы обменивались дежурными любезностями, мой взгляд выхватил из толпы фигуру графа Савада. Он почти на голову возвышался над присутствующими и о чём-то беседовал с группой пожилых мужчин, бросая в нашу сторону многозначительные взгляды. Рядом с отцом отирался и мирзе снова что-то пережёвывая и ухмыляясь. Сопляк подмигнул мне, даже не скрываясь. «Слышала у вас разногласия с соседями?» Церинция сделала вид, что заинтересована в ответе, при этом бросив беглый взгляд на свои ногти. Если с Савадом я могла себе позволить пререкание, то здесь лучше помолчать и дать слово Коко. -ко». Слухи не лгут, ваша светлость. Коккордия выпрямила спину, насколько это было возможным. Граф Лок прислал мне жалобу. Герцогиня перевела взор тёмных глаз на меня. Специально или нет? Впрочем, сейчас не время для разбирательств. Надеюсь, вечер будет приятным для всех. Явный намёк, что склок на приёме она не потерпит. Но кто тогда будет разрешать споры между подданными? Дядя Петя или Пушкин? Я должна улучшить моменты и переговорить с ней. Может, она выглядит, как змея, но в душе нормальная. Как говорится, надежда умирает последней. Только мы собрались уступить место перед троном герцогини следующим в очереди. Как вдруг Церинция позвала меня? Нейролетто. Я замерла и хлопнула ресницами. «Слушаю, ваша милость». Кокордия говорила, что к герцогиням иногда обращаются в вашу милость, когда хотят подчеркнуть своё более уязвимое положение или когда собираются попросить заступничество. На миг удивление мелькнуло на холодном, словно выточенном из мрамора лице. Если ран ли ран и правда её сын, то внешностью он пошёл в отца. «Позвольте выразить свои соболезнования». Монастырь, в котором вы прожили долгие годы, разрушен. Такое печальное событие. Вы правы, ваша милость. Я старалась говорить с ней, чуть опустив голову. Зато вы вернулись в отчий дом. Нейтергер обмолвился, что вы предложили построить войсковую лечебницу. Одобряю ваше предложение. Мои брови поползли вверх и чуть было не сбежали на затылок. А продолжила меня шокировать. «Рада, что монахи не сумели привить вам милосердие и хорошие манеры». Она склонила голову на бок, показывая, что мы свободны. Я, задумавшаяся над словами вдовствующей герцогини, слегка потерялась в пространстве, шагнула в сторону и... Попала в объятия первого кавалера. Всё случилось так быстро, что я не успела возразить. Чужие руки сомкнулись на талии и увлекли меня на середину зала. «Значит, это вы, Олетта Гатар», — мурлыкнул мой случайный кавалер. «Слышал о вас от своего делового партнёра. Он был похож на хитрого, убелённого сединами кота. Или этот цвет волос такой серебристый. Потому что внешне мужчина не выглядел пожилым, лет на сорок максимум». Тело стройное и поджарое лицо без морщин или пигментных пятен. Подбородок обрамляет аккуратно оформленная бородка. Глаза янтарного цвета смотрят пытливо. Вы не представились, Нейт. Я попыталась расслабиться, чтобы не запнуться, а подол платья и не запутаться в ногах. Как хорошо, что в этом танце нет никаких сложных фигур. Я ведь совершенно не умею танцевать. Ах, прошу прощения. Тонкие губы изогнулись в коварной улыбке. Граф Теренкот. Вот голова дырявая. Не помню, что о нём говорила Кокорде. Его надо опасаться или нет. Как бы ты ни было, с каждым нужно быть осмотрительной и не сболтнуть лишнего. Приятно познакомиться. Я улыбнулась. Музыка взлетела вверх, мужчина сжал мою талию, поднял меня в воздух и вновь опустел. «Вы говорили, что слышали обо мне от своего партнёра. Кто же он?» «Что-то мне подсказывает, что обо мне наболтали много гадостей. Этому человеку просто стало интересно, что я из себя представляю». «Граф Локк. Я покупал у него древесину». Ответил всё с той же усмешкой граф Кот. У него даже фамилия подходящая. Теренкот. «Там, откуда я родом, почти нет лесов, а вы ими весьма богаты». Покупал нашу древесину с нашей лесопилки. При этом деньги утекали мимо кармана гатаров. Как много было желающих нажиться на чужом добре. Наверное, у меня на лице всё сейчас написано, потому что мой партнёр по танцу расхохотался. Похвальное стремление защитить своё имущество. Вы так молоды, но, мне кажется, у вас есть деловая жилка. В монастыре я получила образование кое-что с — осторожно заметила я. «Нельзя терять бдительность рядом с тем, кто хочет с тебя что-то поиметь. А у него на лбу чёткая бегущая строка. Дайте мне сметанки немного денег, мяу». «Вы бы знали, как рвало металл граф Лок. Я даже подумал, что его хватит удар», — не без удовольствия сообщил граф Кот. «Мы сделали внезапный разворот, и я наступила ему на ногу». Котя рассощурился и произнёс. Как вижу, монашки не научили вас танцам. Мне было не до развлечений. Как жаль, что нельзя плюнуть, развернуться и уйти. Не хочу затевать ссоры, поэтому приходится терпеть наглеца. Случайно не вам граф Лог поставлял королевский ясень, который трогать нельзя? И не ради ли торговли с вами он превышал годовую квоту по вырубке леса? Не удержалась и отомстила ему. О да... По забегавшим глазкам вижу, что кот замешан в тёмных делишках Лока. Но выражение его лица снова стало блаженным. «А я ведь к вам с добром, дорогая Нейролетта. Хотел сделать вашей семье деловое предложение». «Все деловые предложения вы должны обсуждать со старшим членом рода. С моей бабушкой и её помощником. Стражем финансов Нейтом Моллиным марксуром Резко заметила я под финальные аккорды мелодии» но партнер не отпустил меня, когда начался второй танец. Прилип, как крепей. Его янтарные глаза с золотыми искорками пытались меня очаровать, заколдовать. Умом я это понимала, поэтому кошачьи чары разбивались о броню, которой я мысленно себя окружила. Наконец, попытки запудрить мне мозги его утомили. Граф тяжело вздохнул. Полный тенейра. Не смотрите на меня волком, я не кусаюсь. А я вот сомневаюсь. И снова эта улыбочка. Ой, как я сразу не поняла. Он похож на чеширского кота. Никогда не любила эту сказку, она навевала на меня, даже на взрослую жути. Мне по-прежнему нужен поставщик леса. Я честный и надёжный партнёр. Самое большее, что я могу сделать, — это обсудить ваше предложение с бабушкой, не понимая, почему вы сразу не обратились к ней. Я, пожала плечами стараясь не смотреть Теренкота в глаза. «Мне кажется, что именно с вами нужно иметь дело. Когда старики теряют хватку, молодые дерзкие занимают их место. Я знаю о ситуации в вашей семье на Эролетто». Послышался притворный вздох. «О вашем тяжёлом положении, обопали опале. Большинство просто боится с вами связываться, не желая, чтобы не милость короля распространилась и на них. Но я не из пугливых. Я больше промышленник, чем аристократ». Наши братья-изнаители и от безделья мозги заплыли жиром. Я не удержалась и хмыкнула. «Под моим покровительством изобретатели и учёные, художники и мыслители», хвастался граф, а мне так и виделся пушистый хвост, покачивающийся у него за спиной. «Кто-то был гоним, но нашёл прибежище на моих землях. Мне есть что вам предложить?» Я чуть было не расхохоталась. Не успела выйти в свет, как эта фраза звучит уже второй раз. Но, как бы то ни было, нам нужны каналы сбыта древесины. Лесопилок теперь две. Да и этот плут сумел раздразнить мое любопытство. Мои мастера могут изготовить для вас любое изделие из дерева и начинить его магией по самое горлышко. Хорошо, я переговорю о вас с бабушкой. Пообещала я, как раз и танец заканчивался. Третий танцевать с ним никак нельзя поэтому я выскользнула из-за гребущих коготков графа Кота. Он склонил голову в знак благодарности. «Буду с нетерпением ждать вашего ответа. Лучшего компаньона вам не найти. Нейтерин Кот, разрешите украсть вашу очаровательную партнёршу». Послышался гнусавый голос, и в меня мёртвой хваткой вцепился несостоявшийся жених. Мерзесават нарочно караулил, когда закончится танец, чтобы никто другой меня не увёл. «Что вам нужно?» — процедила я, глядя в смеющиеся глаза. «Всего лишь один танец на иролета. Или два, или даже три». «Не вестись на провокации, не устраивать скандалы». «Почему Коко не дала инструкции на случай, если от кавалера тошнит?»